Глава двадцать восьмая. Фрау Мюллер встретила нас веселыми огнями, переливающейся гирляндой вокруг входной двери. «Счастливые! У них тут каждый день праздник!» Первая мысль, пришедшая в мою голову, когда я вылезла из такси. Эта мысль быстро сменилась той, что официанткой я бы точно работать не хотела. А потом все мысли пропали вовсе, так как мы зашли внутрь. Я здесь была один раз в жизни, на юбилее ректора. Да и то это было достаточно давно. Сейчас здесь сделали ремонт, и все вокруг выглядело по-другому. Ресторан встретил нас роскошным холлом с черным стендом на стене, с названием заведения золотыми буквами на нем. Фишка современности. Удобно делать селфи, даже если вы не планируете здесь обедать. «Вам приятно, ресторану не жалко, какая-никакая, а реклама». На встречу запыхавшись, выбежала молоденькая девушка-администратор. А я запоздала заметила, что столы в зале стоят полукругом. Явно намечалось спецобслуживание. Похоже, придется нам идти, не солоно хлебавши. «Вы на банкет?» — вежливо улыбнувшись, уточнила администратор. «Нет», — я покачала головой. Мы бы просто столик хотели, но, похоже, зря, у вас тут все заказано». «Ой, вы знаете, банкет в последний момент отменили. И если вас не сильно будет напрягать вид официантов, разбирающих столы, место для вас мы обязательно найдем». Быстро заговорила девушка, стрельнула глазами на Кира и кокетливо улыбнулась моему мужчине, который молча стоял рядом, позволив вести переговоры мне. «Я понимаю, что это неправильно». «Говорить должен мужчина, и решать тоже он. Но не в том случае, когда он древнее скандинавское божество». «Мы были бы рады», — подтвердила я решение и мельком бросила взгляд на викинга. Он стоял с равнодушным видом, не реагируя на улыбки администратора. «Этот факт меня порадовал. Девочка была моложе и вследствие этого симпатичнее». Кто-то у нас начал перевоспитываться и не реагировать на все, что движется. В итоге администратор проводила нас в нишу за колонну, увитую искусственными цветами, и предоставила уютный столик на двоих. Похоже, несостоявшийся банкет отпугнул потенциальных клиентов, поэтому в зале мы были одни. Официант, такой же молоденький мальчик, подошел буквально следом за девушкой с важным видом, Словно он, как минимум, владелец заведения. И положил перед нами меню. «А банкет-то отчего отменили?» Все же решила я полюбопытствовать. «Интересно же, невеста из-под венца сбежала». «Да не!» — простой говор выдал в парня отнюдь не аристократа. «Господин мэр планировал победу праздновать. Да вот не вышло!» А господин Молотов решил победу праздновать не в нашем ресторане. Наконец-то я узнала фамилию нового мэра. А то со всеми походами по мирам я даже этого и не знала. Мы выбрали блюдо, сделали заказ и пригубили коктейль, который принесли нам за счет заведения как первым сегодняшним посетителем, Подозреваю, что это остатки от несостоявшегося банкета. Но разницы большой не увидела. Маркелов вряд ли себе что плохое стал бы заказывать. Было очень вкусно. Только крепость коктейля оказалась неожиданной. Мы оба изрядно захмелели. Как ни странно, это сделало вечер веселее и непринужденнее. Ушло непонятное напряжение, царившее между нами в последние дни. Праздник удался. В полутемном зале неожиданно зазвучала приятная мелодия. Я не знаю, как мне попало под хвост вожжа, но я потянула бога танцевать. «Ирина, ты куда меня хочешь увести? Широко оскалился викинг, демонстрируя улыбку из крепких белых зубов. Упс! А у викингов таких зубов не было. Странная мысль проскользнула в моем мозгу. Единственным лечением от кариеса был хороший кулак друга, хотя кариеса у них практически не было. Зубы просто истирались от твердой пищи. Я тряхнула головой, пытаясь вырваться из пьяного дурмана. Надо же было так набраться. А кто-то тут, между прочим, беременный. Хотя больше пары глотков я не сделала, вовремя остановившись. А вот Кир махом прикончил весь бокал. А потом и мой, заодно. Только похоже разница масса тела и привычка к алкоголю уравняли наши состояния. Кирюша, я танцевать хочу! Весело рассмеялась я, поймав испуганный взгляд Бога. Милая, да я в жизни ваши танцы не танцевал. И свои не танцевал. Ты меня перед всеми хочешь опозорить? Кир попытался вырвать ладони из моих цепких пальцев. «Да вот только у него ничего не вышло!» «Желание беременной жены? Закон?» Нашла я самый весомый аргумент. «И зал абсолютно пустой, позориться не перед кем!» «Тогда не жалуйся, что я тебе ноги отдавил!» Криво ухмыльнулся бог. «О, для этого нужно слишком сильно постараться!» Я понимала, что в современном медляке такое практически сделать невозможно. Положила ладони мужчины на свою талию, обхватила его шею руками, прижавшись всем телом, и прикрыла глаза, устроив голову на широком плече бога. «Просто медленно покачивайся под музыку и переступай ногами». Кир быстро сообразил, что к чему, крепче прижал меня к своей груди и тоже прикрыл глаза, решив получить удовольствие. Когда же смутно знакомый голос произнес «Опаньки, какие люди без охраны!» Мы дружно вздрогнули и развернулись к источнику звука. Возле входа в зал стоял господин Маркелов-старший, который Олег Анатольевич, в сопровождении двух охранников. Кер, я тебя предупреждал, чтобы ты мне дорогу не переходил!» а ты старика не послушал олег анатольевич вы что то путаете вы с киром не можете быть знакомы возразила я с любопытством разглядывая бывшего мэра и бабу свою убери если хочешь чтобы она жива осталась нам угрожают да мы вас сейчас <связь> и запоздало вспоминаю что в пьяном виде бог Лишается магии. Совсем. Мэр делает знак охраннику. Тот достает пистолет, очень похожий на игрушечный. Но, судя по раздавшемуся хлопку, игрушкой оружия не было. И вижу, как в замедленной съемке, что тело любимого оседает на пол, а с левой стороны груди расползается кровавое пятно. «Мальчики, уходим!» Отдает короткую команду маркелов, и компания спешно покидает ресторан. Я понимаю, что никого из обслуживающего персонала рядом нет, и скорую вызвать некому. Да и поможет ли скорая, когда из раны хлещет, как из фонтана? А губы викинга синеют. «Кир! Кирочка!» Кидаюсь я к упавшему телу. Ну что, ему моя стена, не я? Помочь в такой ситуации я точно не смогу. И в этот миг я понимаю, что выход у меня лишь один. И я срываю с шеи Рина Винский, вкладываю его в руку умирающему мужчине и шепчу ритуальные слова. Я отпускаю тебя, я отпускаю тебя, я отпускаю тебя. Я шептала словно заведенная, стоя перед распластанным телом на коленях и вытирая со щек слезы. Кир в какой-то момент открыл глаза, как мне показалось, удивленно на меня посмотрел, а затем покрылся сизоватой дымкой и медленно растаял. «Надеюсь, что мой любимый мужчина, отец моего ребенка, уже вылегали. Там, в его вотчине, к нему должно вернуться бессмертие, и он продолжит свою жизнь». Надеюсь, и Маркелов от меня отстанет. Зачем ему полоумная беременная тетка, свидетель убийства Кира? Только я так и не поняла, а чем ему викинг помешал? А вдруг меня решат убрать, как свидетель убийства? В животе резко похолодело. И страшно было не за себя, а за тот маленький комочек, который рос внутри меня и который я бесконечно любила. Увы, расти он будет без отца. Я ему расскажу, какой это был прекрасный мужчина. Наверное, совру, что было летчиком. А тот киллер, если бы хотел, и меня убил бы сразу. «Скорая, это ресторан, фрау Мюллер. У нас посетительниц плохо стало. Да, упала на пол. Сейчас в сознании, но не встает». «Нет, не пьяная. Одна пришла. Ей помочь некому». До меня запоздало дошло, что разговор ведется обо мне. А вот о том, что пару минут назад здесь лежало простреленное насквозь тело, никто не упоминает. Господи, как хочется спать! Второй раз, когда я открыла глаза, уперлась взглядом в высокий белый потолок. «Это был не мой потолок!» Перевела взгляд на входную дверь, и дверь была не моей. В нее заглянула личико девушки в маске и куда-то крикнула. «Иван Сидорович, здесь вягинцева в себя пришла!» Не успела я оглянуться, как возле меня появились люди в белых халатах и начали что-то усердно делать, трогая мое бедное тело. Подошел мужчина, тоже в маске, но глаза его я запомню на всю жизнь. Голубые, грустные, чем-то похожие на глаза моего Кира. Только мешки под ними говорили о том, что хозяин далеко не молод. Доктор взял меня за руку и посмотрел на часы. «М -м, «Пульс проверяет», — мелькнула в голове. «Иван Сидорович, у больной давление 110 на 70, пульс 60». Неожиданно рассмеялась женщина, стоявшая рядом и мерившая мне давление тонометром. «А вы все по старинке, «Зиночка, я рукой не только пульс слышу, но и эмоции, и душевное состояние пациента». В голосе доктора послышалась улыбка. «Что же вы, Ирина Витальевна, себя до такого состояния довели? В вашем положении нужны исключительно положительные эмоции. А из-за чего вы расстроились?» Сумочку очередную не смогли себе купить. Так она того не стоит, поверьте старику. В ответ я лишь слабо улыбнулась. Интересно, а откуда они все знают, как меня зовут? Да, я же с сумочкой была, а в сумке был паспорт. И тут на меня нахлынули воспоминания. Я лишь судорожно всхлипнула вначале, а потом слезы полились из моих глаз рекой. Доктор лишь тяжело вздохнул и что-то велел медсестре. Я практически даже не почувствовала, как мне поставили капельницу, и снова провалилась в забытье. Из больницы меня выписали через неделю. С ребенком было все в порядке. Непорядок был лишь в моей душе. Но я заставил себя успокоиться. Сколько одиноких женщин растят сыновей, рожденных для себя. И я буду... Лишь одно из них, увы, сказка закончилась. Началась проза жизни, да и кот встретил меня недовольным мяуканьем. С перстнем ушла и его способность к разговорам.